Южный форт, штаб-квартира семьи «Красные шапки», Москва, Бутово, 17 декабря, пятница, 10.00. Слова не забыл Цицерон, насмешливо поинтересовался оператор. — Меня зовут Копыта, — с достоинством ответил Уйбуй, — а мои предки создавали кэш-цивилизацию. Несколько секунд Шас оторопело разглядывал вставшего в позу дикаря, после чего отвернулся и принялся ковыряться в камере. Изредка, сквозь невнятное бормотание, до копыта долетали отдельные слова. «Выучили», «на шеи сядут» и «грамотные стали», но Уйбуй не обращал на них внимания. Он репетировал. Несмотря на подозрительное отсутствие главных идеологов, Проект «Кэш цивилизации» активно развивался в заданном направлении. Комиссия, возглавляемая неутомимым Юсуром Томба, принялась намекать Зеленому дому, что неплохо было бы оказать несчастной семье финансовую помощь. Речь шла о некоторых льготах по налогообложению. К казначействе Ее Величества Королевы Всеславы к подобным намекам отнеслись без должного энтузиазма. А потому... Шаса решили добавить несколько штрихов, призванных укрепить обывателей во мнении, что бедным дикарям надо помочь. А кто помогать не желает, тот, по сути, швинист, бессердечный зверь и вообще пособник чудов. Опытные журналисты новую элитню добавили без особых проблем. А для усиления эффекта Юсур решил устроить еще один публичный митинг в Южном форте. «Начинать пора», — нервно напомнил Умций. «У нас прямой эфир». «Я помню», — вальяжно ответил копыта. «Для меня это просто мыля, как два пальца об асфальт». Конец хмыкнул, но промолчал. В принципе, Уйбой был не так уж и неправ. За последнее время копыта пообтесался, попривык к невиданной до обстановке, всеобщим всеобщему вниманию. И телевизионная суета уже не вызывала у него трепета. «А где народ?» «Народ где?» «Народ идет!» Из средства от перхоти к трибуне неспешно брели дикари. «Скажи им, чтоб быстрее, мы не успеваем!» Умцы посмотрел на часы и негромко выругался. Разумеется, красные шапки никогда не выходили в настоящий прямой эфир. Тигратком пускал репортажи с минутной задержкой, чтобы в случае необходимости редакторы смогли вырезать тот или иной фрагмент или вставить рекламу, или просто объявить, что по техническим причинам трансляция прервалась. Когда имеешь дело с дикарями, предосторожность не помешает. Но на этот раз красные шапки собирались на митинг так вяло, что лишней минуты у тигратком не осталось. — Кричите, придурки! — зашипел умций. Народ послушно ответил заученными воплями. Забравшийся на трибуну копыта, профессионально воздел руки, призывая сородичей заткнуться, профессионально оперся руками в поручни трибуны и профессионально рявкнул. Не позволим! — Долой! — обрадованно заорали дикари. — Да здравствует! — Вовеки! Уйбуй выдержал гроссмейстерскую паузу, и уверенно взялся заведение митинга. «Все говорят о трагедии кэш-цивилизации, мля! Весь тайный город наш залеет!» «Правильно!» – прошептал умцы. «Да!» – ревели красные шапки. «Но кто нам в натуре помогает? Кто протягивает руку помощи? Что нам взалось, если наши дети забыли о западных лицах?» Хватит болтать мля! Умцы, которому показалось, что уйбуи несколько заносит, собрался было сделать оратору замечание, но промолчал, увидев направленный в Брюшко ядоган. Пусть говорит! Нехорошо улыбнулся Кувалда. У него весь получается так, так, пискнул конец. Вот и пусть говорит. А режиссер трансляции, знающий, что копыта должен давить на жалость и требовать реальной поддержки, продолжал гнать картинку в прямой эфир. — Доковите, что вам не все равно! Не доставляйте нас грабить банки! Мы хотим быть тетными. Большая часть собравшихся недоуменно замолчала, но шивзичи, которым приказали поддерживать любой призыв копыта, дружно взвыли. Создав впечатление, что быть честными мечтают все дикари на свете. «Помогите нам!» – продолжал надрываться копыта. «Помогите фонду помощи красным шапкам! Наши ящики легко узнать! не такие красные и с дырочкой! А еще у нас счет есть! Он на нашем сайте написан! Дайте нам денег, и мы станем лучше!» Говорят, что отзвуки скандала, случившегося в денежной башне после трансляции митинга, долетели и до находящегося по правую руку от штаб-квартиры шасов Хаммер-центра и до стоящего слева Белого дома. Правда это или нет, достоверно никто не знает. Вносить ссоры за сбы не в традициях торговой гильдии. Известно только, что ближе к полудню уважаемого Йосура Томбу видели в московской обители, куда он отправился на предмет «подлечить нервы».